отступавших муравейнику. Поляны, взятые с бою рыжими мирниками, были все усеяны черными трупиками. Они лежали на земле в самых разнообразных позах. Раненые вздрагивали ногами, слабо шевелили челюстями. «Гады — Гады! — закричал вдруг Малинин, поднимаясь на задние лапы. — Вот гады, маленьких бьют!